Хорошая песенька про фифюлю. Хоть ростом ты и невысока, зато изящна, как осока. Припев. Эхо, ремонт, ремонт, ремонт, первококин и кинеп. Твой лик бровями оторочен, но ты для нас казисто очень. Припев. Эхо, ремонт, ремонт, ремонт, первококин и кинеп и ваши пальчики-колбашки приятнее нам, чем у латашки, припев эхо-рямонт-рямонт-рямонт, первококин и кинеп. Мы любим вас и ваши ушки, мы приноровлены друг дружки, припев эхо-рямонт-рямонт-рямонт, первококин и кинеп. 1935 год